Глава пятьдесят вторая. Эйхгорн лежал неподвижно почти десять минут. Все тело ныло и болело. Двигаться не хотелось. Вообще не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Две добытые книги об Аллатусе Эйхгорн прочел от корки до корки, но вовсе не мог поручиться, что там содержится вся необходимая информация. Гораздо вернее, что наоборот, Кто даст гарантию, что прямо сейчас из чаще за их горным не наблюдает какой-нибудь зверь или разумное существо, неизвестное ещё что хуже? Если верить легендам небесного континента, имни существа полудикие и некультурные. По описанию автора их уровень развития примерно соответствует полинезийцам. Времён капитана Кука. А Эйгорн прекрасно помнил, что стало с капитаном Куком. Хотя в людоедстве они не замечены, по крайней мере, в книге об этом ни слова. А такую немаловажную деталь автор просто не мог опустить. Но пока что вокруг тихо, кажется, рухнувший и вновь улетевший аэростат распугал всю живность. Из изумрудной зелень лежит сплошным ковром. Не нарушается ни единым шорохом. В воздухе стоит одуряющий запах гниющих растений, пополам со спелыми плодами. Прямо над головой висят какие-то фрукты, похожие на небольшие коричневые дыньки, усеянные выпуклостями, пуговками. Егорн поправил очки, благодаря кого-то там Что те уцелели. В рюкзаке есть запасные, но хорошо, что они пока не требуются. Поднимаясь на ноги, он ощущал каждую косточку. Болели все до единой, но ни одна слишком сильно. Значит, переломов и серьёзных травм нет. Уже хорошо. А самое главное, несмотря на небольшую аварию и потерю аэростата, он таки добрался до Алатуса. Его ноги попирают небесный континент. Это не так замечательно, как открытие целой новой вселенной, но в прыжке на Парифат особенной заслуги Егорна нет. Просто удачно угодил в кротовину. Конечно, он долгие годы таковует целенаправленно разыскивал и даже изобрёл прибор для их обнаружения. Кстати, о приборе. Егорн жадно уставился на Вармалегров. Но тот ничего интересного не регистрировал. Стрелка, кажется, чуть подрагивает. Или это в глазах у Егорна всё ещё двоится? Он не был уверен полностью. Оставив пока Вармалегров, он принялся копаться в рюкзаке. Там ничего не изменилось. Вещи пережили падение лучше, чем их хозяин. Вот разве что шоколад пострадал, на него пришёлся основной удар. Но съедобность от этого не уменьшилась. Ничего не случилось и с менимами. Их горн быстро перебрал их, сложив припасы в один карман, а утяжелители в другой. С потерей аэростата весь этот щебень и кирпич утратил нужность. Но в виде меним он почти ничего не весил, так что пусть лежит себе. Мало ли, вдруг да пригодится. Завершив инвентаризацию, Эйк Горн задался вопросом, что делать дальше. Создавая воздушный шар, он не строил далеко идущих планов. Ему просто хотелось добраться до Аллатуса, побывать на нем, увидеть собственными глазами. Какой-либо дальнейшей цели у него не было, как нет ее у альпиниста, покоряющего очередную вершину. просто достичь определённой точки, доказать всему миру и себе самому, что ты на это способен. Но теперь он даже не может вернуться. Аэростат улетел. Парашют остался на его борту. Средств для спуска в наличии нет. Хотя аэростат по-прежнему отлично виден. Он всё ещё парит в небе, но продолжает терять флогистон и постепенно снижается. Сложно сказать, сколько он продержится, но вряд ли дольше получаса. После этого он будет доступен, и их город сможет его заклеить, заново наполнить флогистоном и снова подняться в воздух. Ну или хотя бы забрать из гандолы парашют и покинуть алатус прямым путём. Кордигард, большой остров, около 850 км вдоль параллели Так что эта часть Аллатуса будет находиться над сушей еще минимум пять суток. Времени вполне достаточно. Не упуская из виду дразняще болтающийся в воздухе шар, Эйхгорн взвалил на спину рюкзак и зашагал. Передвигаться приходилось с предельной осторожностью. Корни и ветви небесных баньянов плотно переплелись, связывая весь лес сухой. в спалинскую паутину, но отверстие оставалось достаточно. Один неверный шаг, и ухнешь в бездну. К тому же, постоянные туманы, ведь снизу поднимаются облака, оседают на корнях, и водяной пар просачивается даже сквозь километровую толщу растительности. Почти сразу же Егор понял, что без палки не обойтись. Он срезал ножом подходящую ветвь Очистил её от сучков, слегка обстругал и дальше скрупулёзно проверял дорогу, словно шагал по болоту. В каком-то смысле так оно и было. Тарзан или Маугли чувствовали бы себя в этих зарослях нормально, но обычному человеку приходилось куда тяжелее. Не будь у их горна опыта в экстремальном туризме, Он вряд ли бы справился с такой трудной местностью. Вокруг клохались невесомые стебли. Всю эту растительность пропитывал флагостон, и каждый ствол, каждое небесное дерево в целом весило столько же или меньше, чем вытесняемый им объём воздуха. Хотя встречались и более тяжёлые представители флоры: лозы, лианы и прочие паразиты. живущий на тех, кто составлял основу Аллатуса. Тем временем, подхваченный ветрами аэростат, улетал все дальше и дальше. Видимо, проделанная расу дырка оказалась не так уж велика, и Флагистон покидал оболочку не так уж быстро. Эйхгорн понял, что до заката нагнать свой шар не успеет. К тому же ему ощутимо хотелось есть, В арту с утра не было ни крошки. Вот внимание, Егорна привлёк крупный, очень аппетитный на вид плод, и он невольно остановился. Эта штука напоминала спелую грушу и удивительно вкусно пахло. Не исключено, что она несъедобная или вообще ядовитая. Егорн бегло полистал раздел заоблачного бестиария, посвящённый флоре Но таких фруктов там не нашёл. Он повертел головой. Нет других подобных рядом не видно. Видимо, остальные уже все сорвали. Этот уцелел случайно. Рискнуть или всё-таки ограничиться припасами в рюкзаке? Поразмыслив, Фейггорн принял компромиссное решение. Плод сорвать и взять с собой, но не есть. Отложить до тех пор, пока не выяснит, что это. либо изведёт всю знакомую провизию. Он дёрнул грушу на себя и едва успел отпрыгнуть прямо из зарослей. Из густого сплетения ветвей выметнулась пара челюстей. Огромная пасть клацнула в том месте, где мгновение назад была рука их горна. Так и не сорванный плод взметнулся кверху, и оказалось, что висит он не на ветке, а на гибком пруте, луче, удочке, да, удочке. Она росла из макушки уродливого, но невероятно хорошо замаскированного животного, явного хищника. Поняв, что чуть не угодил в ловушку, Эйхгорн отступил предельно поспешно, но он мог бы и не очень торопиться, зверь не пытался за ним гнаться. Он только немного высунулся из укрытия, обнажив ярко-зелёную, покрытую буграми и наростами голову, раззявил широченную пасть и издал раздражённое ворчание. Монстр явно досадовал, что добыча ускользнула. Судя по его методу охоты, быстро бегать он не умел. И однако их горн не стал задерживаться, чтобы изучить животное подробнее. Джунгли Алатуса оказались небезопасными. В течение следующего часа Ихгорн заметил ещё 12 подобных плодов. Пахли они просто одуряюще. Даже зная, что за каждым прячется зубастый хищник, Ихгорн невольно облизывался. Пройдя ещё с километр, он окончательно убедился, что сегодня Арастат не догонит Егорн выбрал укромное место, где не было плодов, а ветви баньянов образовывали настоящую лажбину, и выкотил на ладонь несколько минимов. Среди купленных у волшебника была одна, которую ему особенно хотелось опробовать. На сей раз он размышлял и колебался ещё дольше, чем тогда в гандоле. Ему снова подумалось, что с минимами наверняка следует обращаться как-то иначе. Не очень все-таки удобно, когда куча предметов просто вот так вываливается из воздуха. Рассмотрев несколько вариантов, Эйгорн положил минимум между ветвей, немного отошел и стал искать, чем бы в нее кинуть. Ничего подходящего не попадалось. За полным неимением почвы камни В небесном лесу тоже отсутствовали. Сухие ветки, куски лиан и разного рода плоды были недостаточно увесисты. В конце концов их горн срезал ещё одну ветку, на сей раз почти трёхметровой длины. Словно игрок за бильярдным столом, он тщательно нацелился и саданул по шарику размером с виноградину. Тот лопнул, И прямо из воздуха выросла палатка, или скорее небольшая юрта, с каркасом из жердей, обшитая плотной материей. Она была как раз такого размера, чтобы вместить одного путешественника. Какое-то время Егорн обдумывал ещё и разведение костра, но всё же отказался от этой мысли, не очень-то правильно жечь буквально землю у себя под ногами. Так что он набил живот просто суджуком и сухарями, привычная, проверенная трапеза. Спал Егорн беспокойно. Всё время слышались какие-то шорохи, шуршание. Посреди ночи кто-то вдруг стал тявкать. Да громко так, переливчато. К тому же было жёстко и неудобно. Одеяло осталось в гандоле. Так что пришлось разместиться практически на голых ветках. И хорошо ещё, что у их горна нашлось укрытие, а то ветер в сумерках дул пронизывающий. Даже дождик стал накрапывать, очень-очень мелкий, правда, едва ощутимый. Всё-таки большая часть облаков парила ниже Алатуса. Но в целом ночь прошла без происшествий. Однако утром Когда их горн рано утром выполз наружу, его взору предстала интереснейшая картина. В небе, примерно в полукилометре от юрты, шла воздушная битва, хотя скорее охота. Довольно крупного расу атаковали с нескольких сторон крохотные в сравнении с ним фигурки, человека подобные, но с крыльями за спиной. Несомненные имни, аборигены Алатуса. Их Горн решил не привлекать к себе внимания, поглощённые охотой, имни его не замечали. Так что он смог спокойно понаблюдать за туземцами в их естественной среде обитания. Достав диктофон и подзорную трубу, их Горн принялся скрупулёзно комментировать происходящее. Четыре особи, говорил он. Нет, Пять особей. Пятая была заметно за животным. Рост на таком расстоянии трудно определить, но я предполагаю, что он находится между 105 юдюстью и 108 юдюстью сантиметрами. Существо четверорукое. Ноги оканчиваются ладонями. На спинах перепончатые крылья. Пока непонятно. Третье ли это пара конечностей? Или же удлинённые и выгнутые назад рёбра. Кроме того, можно заметить на спинах необычного вида горбы. Их предназначение пока не ясно. Одежды на им не их было немного. Трое из пяти носили нечто вроде укороченных штанов. Ещё один странного вида наплечники и высокую шапку. Возможно, вожак Расу они атаковали умеющие с явным знанием дела. Летающий хищник был гораздо крупнее имнев. Размах его крыльев достигал 8 метров, но он не отличался маневренностью. Его страшные когти предназначались для охоты на медлительных созданий, живых аэростатов. Мелкие, зато очень юркие существа Словкими конечностями стали для него крепким орешком, но им мне всё равно приходилось стеречься. Эта небесная манта могла убить любого из них одним укусом, случайным взмахом крыла. Они держались в основном сверху. Там гигантский зверь был практически беззащитен. Оружие им не орудовали длинными кривыми ножами. похожими на непальские кукри. Вожак был вооружён тризубцем. Пролетая мимо расу, они циркали тому у пашкури, оставляя глубокие разрезы. Один за другим, один за другим, несчастное животное теряло всё больше крови. И вот его повело боком, расу стал терять равновесие и полетел вниз. Им мне восторженно засвирестели. Голоса у них оказались тонкие и очень мелодичные, словно у певчих птиц. Кружа над падающей добычей охотники будто пели победную песнь. Расу рухнул в паре сотен метров от их горна. Судя по силе удара, весело чудовище меньше, чем должно при своих размерах. Видимо, пол и кости или вообще никаких костей. В заоблачном бестиарии на этот счёт ничего не говорилось. Но как бы там ни было, весила эта туша всё же порядочно. Всего пятеро имнеев не могли надеяться уволочить её целиком. Так что они облепили мёртвого расу и принялись кромсать, вырезая, похоже, особо лакомые куски. Вожак выхватил откуда-то из серёдки ещё колотящийся кровавый кусок явное сердце. Возможно, если бы их Горну повезло чуть больше, и мне просто закончили бы разделку и улетели с трофеями. Но сегодня был не его день. Один из охотников вдруг впирился взглядом точно в наблюдающего за ними человека и вскрикнул: Им не мгновенно оставили в покое мёртвого расу и бросились к их горну. Крылатые, они преодолели эти 200 метров за считанные секунды. Не желая устанавливать первый контакт, скрутившись в шалаше, их горн вылез и выпрямился во весь рост. Теперь, когда имне оказались совсем рядом, стало видно, что они мельче людей. Едва по плечо их Горну. Довольно щуплые, совпалые животами. Однако они и не выглядели голодными, отощавшими, просто таковавш, видимо, их телесная конституция, как у барзых собак. Егорн вызвал у них живейшее любопытство, куда более сильное, чем у поребульских егерей в своё время. Обступив его полукругом, им не Залопатали. Ползунг хра. Настоящий кялк-ползун, откуда иль ползун на олалатусе? Улул, ты что, волшебник или ковролётчик? Улул, где твой ковёр? Кялк-ползун, где твой ковёр? Икли. Их горн понимал едва половину этой тарабарщины, и мне трещали с удивительной скоростью, причём не на парифадском, а на своём полуптичьем. Эйггорн овладел им чисто теоретически по книгам, и живой практики у него до этого не было. Кто-нибудь здесь говорит на парифадском, попробовал он. Я говорю, поддал голос до этого молчавший вожак. Кто ты такой, будей? Говали? Добрый ветер, странник, сказал Эйггорн. Да не ослабнут твои крылья. И тебе, ветел доблый, тланник, кивнул им ни. Цепких тебе лук. Эйхгорн мысленно сделал зарубку в памяти. Приветствие у имниев за минувшие полвека не изменилось. Здороваются все так же, как описано в легендах небесного континента. Так откуда ты такой на Аллатуе? Пальюн, поинтересовался вожак. На чем прилетел? На ковле? Нет, не на ковре, покачал головой Эйхгорн. На большом пузыре, надутом овел. лёгким газом, в флагестоном, уточнил Имний. А, понятно. И где он твой, пузырь? Улетел, мрачно признался Егорн. Наверное, уже упал. Вы мне не поможете его найти. Мы бы с радостью, но проблема в том, что ты теперь лап, польюн. Тебе более не нуин никакой пуйль. Рап? Не понял Егорн. Чей? Най указал на себя и других имнив вожак. И в ед деревне: "Мы тебя поймали. Теперь ты най лап таков, як он? Закон", говорите. Медленно повторил Егорн. "И что вы со мной сделаете? Отведём в деревню и потом плодадим или дань я платим? Пойдём!" Кля ползун пискнул уже на своём языке другой имнив А если я не хочу становиться рабом, уточнил ихгорн. Имни недумённо уставились на него и зашептались. Кажется, вопрос поставил их в тупик. Он не хочет доносил до ихгорна. Утулуки ползун не хочет. Ля. О. Инили. Аилки котха. Последнюю фразу ихгорн не понял вообще, хотя выучил большую часть им низкого словаря и всю грамматику. С транскрипцией, конечно, возникли проблемы. Но вообще он овладел туземным наречием достаточно, чтобы понимать процентов 60. Видимо, что-то непечатное. Хотеей не хотел, а ты теперь лап польюн, сочувственно улыбнулся вожак. Пойдём с нами. Становится рабом, и Горну почему-то не улыбалась. Он быстро обдумал все варианты, прикинул за и против, после чего А казал невооружённое сопротивление. Кажется, именно так пишут в полицейских отчётах. Вообще, он предпочёл бы вооружённое, но и оружие у него была только палка, а она серьёзного преимущества не давала, особенно против ножей и трезубца. Хотя именно сейчас ножей и трезубца при им не было. Они легкомысленно оставили их в туши расу. Видимо, были уверены, что их горн воспримет обращение в рабство как должное. Только по этой причине он и сумел какое-то время сопротивляться. Да, один против пятерых, но зато с палкой. В то же время и мне оказались довольно хилыми. Первый же удар вывел одного из них из строя. Парень жалобно зачерикал, держась за явно сломанную руку. Судя по тому, с какой лёгкостью та переломилась кости у этих существ полые. Правда, физическая боль и хрупкость конструкции им не компенсировали кое-чем другим способностью летать. Почти сразу двое из них вспорхнули в воздух, и пока вожак увёртывался от неловких тычков их горна, схватили того за плечи нижними руками. Четвёртый имний вырвал палку и отбросил её далеко в сторону. «Ну, я обязан был попытаться, равнодушно произнес Эйхгорн, прекращая сопротивление». Для острастки и в отместку за сломанную руку его немного побили, но не сильно. Им не оказались в целом дружелюбными ребятами, ничего личного против Эйхгорна не имели. Как не имели ничего личного против убитого расу, просто охота ради мяса, ради рабов ли. Никто же не обижается на добычу, если она подрала охотника. Хотя вожак из-за сломанной руки расстроился и долго журил их Горна, ибо травмированный имней резко сбавил в грузоподъёмности, и взвалить на него удалось только половину нормы. Сам он, кстати, остался этим довальняшник, так что не очень даже разозлился на их Горна. Насколько тот понял, кости имней срастаются почти втрое быстрее человеческих. Скудное имущество их горна имнии тоже разграбили. Выпотрошили рюкзак, забрали всю провизию и сколь-нибудь ценные вещи. Палку выбросили. Но хотя бы одеждой имнии не соблазнились. Верхняя одежда на крылатые существа просто не налезет. Для штанов человеческого покроя у них неверно изогнуты ноги. А обуви они не носят, в принципе. Не тронули и талисманы по той же причине. Из-за горба и вздутой груди им нею очень неудобно носить что-нибудь на шее. А из личных вещей оставили фонарик и вармалегров. Просто не поняли, что это за штуки, так что не посчитали ценными. Зато кошелёк с минимумом они отобрали. А жалко. Там была парочка полезных штуковин. не говоря уже о куче еды. Приведя пленника в состояние непротивления и отняв у него все понравившееся, имни вернулись к потрошению расу. Еще добрый час их кукри вырезали самые лакомые куски. Игорн некоторое время взирал на это с нулым взглядом, а потом сделал аудиозаметку, попытался сделать. Диктофон у него тоже отобрали, причем совершенно непонятно почему. Игорн печально вздохнул. Этот диктофон сопровождал его по всему парифату, там скопилось множество часов аудиозаметок, и хотя извлечь их теперь оттуда уже невозможно, с севшими-то батарейками, расставаться все равно казалось грустно. Немного подумав, Эйгорн сделал аудиозаметку в собственный кулак, в общем-то никакой разницы.